Дэниел Кис Цветы для Элджернона Рассказ Читает Юрий Гуржи 1. Отчет о происходящем 5 марта 1956 Доктор Штраус говорит, что с сегодняшнего дня я должен записывать все, что думаю и что со мною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 7 марта. Доктор Штраус и доктор Нюмор говорят, что чернильные кляксы это ничего не значит. Я сказал им, я не проливал чернила на карточке. Я ничего не могу разглядеть в кляксах. Они сказали, что, может быть, они все-таки меня используют. Я сказал, мисс Кинниен никогда не делала мне такие испытания. Только...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 Элджернон белый. Может, белые мыши умнее других? 4. Отчет о происходящем. 8 марта. Они будут меня использовать. Я так волнусь, что почти немного писать. Сперва доктор Немюр и доктор Штраус.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 устроиться в результате хирургического вмешательства. Доктор Страус сказал правильно. Поглядеть, как он хорошо научился читать и писать для своего низкого умственного уровня, это такое же великое достижение, как если бы с вами без всякой помощи изучили теорию носительности Эйнштейна.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 Мне больше не нужно писать наверху отчет о происходящем, только когда я отдаю это раз в неделю доктору не Немюру, чтобы он прочел. Мне нужно только ставить число. Это сохраняет время. У нас на фабрике было сегодня очень весело. <соспорщик> джокер сказал, а ну-ка посмотрим, где у Чарли была операция, что они сделали, как они добавили Чарль мозгов.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 Мне кажется, что он просто был добрым, чтобы меня успокоить, потому что я совсем не выгляжу умнее. Ах да, чуть не забыл. Спросил, когда я смогу вернуться в школу, в класс, к мисс Кинниан. Он ответил, что я туда больше не пойду. Он сказал, что мисс Кинниан скоро будет приходить в больницу, чтобы учить меня отдельно. Я очень на нее сердился, что она не пришла навестить меня, когда мне сделали операцию. Но я ее люблю. И, может быть, мы опять подружимся. 29 марк. Я всю ночь не спал из-за этого психованного телевизора. Как я могу заснуть, когда всю ночь мне в уши орут какие-то психованные слова? А эти дурацкие картинки — жуть!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 «Как бы это понравилось доктору Немюру, если бы он должен был проходить испытание каждый раз, когда ему захочется кушать? Я думаю, что мы с Элджерноном будем друзьями». 9 апреля. Сегодня после работы в лаборатории была мисс Кинниан. Она вроде бы была рада меня видеть, но как будто чего-то боялась. «Я сказал ей, мисс Кинниан, не волнуйтесь, я еще не умный», и она рассмеялась.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 и он не будет одиноким. Десятый апреля Мисс Кинниан учит меня писать лучше. Она говорит, посмотри на слово, закрой глаза и повторяй его много раз, пока не запомнишь. Мне очень сложно со словом «кажется», которое говорят «кажется», и со словом «сегодня», которое говорят «сегодня». Четырнадцатый апреля Я окончил Робинзона Круза. Мне хочется узнать, что с ним еще случится. Но мисс Кинниан говорит, это все. Почему? 15 апреля. Мисс Кинниан говорит, что я учусь быстро. Она прочла некоторые из моих сообщений и как-то странно посмотрела на меня. Она говорит, что я хороший человек. я им всем докажу. Я спросил ее, почему.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 и она побежала в туалет. 16 апреля. Сегодня я выучил запятую. Вот она какая. Точка с хвостиком. Мисс Кинниан говорит, что это важно, потому что запятая делает написанное лучше. 17 апреля. Я оставил запятые неправильно.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 Есть множество, восклицательный знак, правил, знак вопроса, который нужно, знак вопроса, выучить, но я их, дир апостров, в голове. Мне нравится, запятая в дорогой мисс Кинниан, так нужно писать в деловом письме, если я когда-нибудь стану деловым человеком, что она, запятая всегда, мне апостров все объясняет, когда я спрашиваю. Она гений, и я бы хотел быть таким умным, как она. Знаки препинания смешны. 18 апреля. Какой же я болван, ведь я даже не понял, о чем она говорила. Вчера вечером я прочел учебник грамматики, и там все объясняется. Потом до меня дошло, что мисс Кинен пыталась мне объяснить то же самое, но я тогда не понял. Я встал среди ночи, и у меня в голове все прояснилось. Мисс Кинниан сказала, что мне помог телевизор, который работает, когда я сплю. 20 апреля. Я себя очень плохо чувствую. Не так, чтобы мне нужен доктор, а в груди у меня как-то пусто, будто у меня вышибли внутренности, и к тому же еще у меня изжога.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 Я все еще не вышел на работу я попросил мисс флинн мою хозяйку позвонить на фабрику и сказать мистеру донногону что я заболел последнее время мисс флинн очень странно посматривает на меня будто она меня боится. мне кажется это хорошо, что я понял как все надо мной смеются. я много думал об этом. это из-за того что я такой недотепа и даже не замечаю,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 Неужели я мог быть таким слабоумным?» Мы медленно посмотрели карточки. На одной из них клякса была похожа на пару летучих мышей, которые что-то тащат. На другой она напоминала двух сражающихся на шпагах мужчин. «Я придумал всевозможные вещи. Кажется, я улегся. Но я больше не доверял ему и...»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 «Правда, Чарли? Ты уже читаешь лучше меня, ты одним взглядом можешь прочесть целую страницу, а я за то же самое время схватываю только несколько строк. И читая, ты запоминаешь каждую мельчайшую деталь. Я же в лучшем случае могу вспомнить только основные мысли и общий смысл прочитанного». «Я не чувствую себя умным. Есть так много вещей, которые я не понимаю».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 когда доктор Штраус объяснил мне, что из-за меня у доктора немюр возникает чувство неполноценности. Я подумал, что он надо мной издевается, а я очень остро реагирую, когда из меня делают посмешище. Откуда я мог знать, что такой многоуважаемый психолог-экспериментатор, как доктор Немюр, не знаком не с языком хинди, ни с китайским? Ведь это не ляпо, если принять во внимание те исследования, которые ведутся сейчас в Индии и китай как раз в его области. Я спросил доктора Штрауса, каким образом Немюр сумеет опровергнуть Рахаджаматти, который раскритиковал его методы и результаты исследований, если он вообще не может прочесть его труды. Странное выражение, появившееся при этом на лице доктора Штрауса, могло означать только одно из двух.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 Музыка и проблемы, о которых я могу думать. 20 мая. Если бы не случай с разбитыми тарелками, я так и не заметил бы в закусочной, где я ужинаю парнишку лет 16, нового мойщика посуды. Тарелки с грохотом посыпались на пол, разбились, во все стороны посыпались осколки белого фарфора. Ошеломленный и испуганный паренек замер на месте, не выпуская из рук пустого подноса.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 Кое кто из наиболее задиристых посетителей развлекаясь продолжал отпускать на его счет замечания нусын вон там позади лежит славный осколок давай еще раз не так уж ты глуп разбить ты их легче чем вымыть по мере того как его пустой взгляд переходил с одного веселящегося зрителя на другого на его лице постепенно отражались их улыбки и наконец он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 Искусственно повышенного интеллекта. Я хотел бы, чтобы вы его прочли и опубликовали. Как видите, мои эксперименты закончены. Я включил в доклад все мои формулы, а в приложении к нему математический анализ. Все это, конечно, должно быть проверено. Исходя из того, насколько это важно для вас и доктора Немюра, нужно ли говорить, что и для меня тоже?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 Я помню, как вы мне однажды сказали, что неудача, эксперименты или опровержение теорий имеют такое же важное значение для прогресса науки, как и успех. Теперь я понимаю, насколько это справедливо. Но все-таки мне жаль, что мой собственный вклад в эту область знаний полностью перечеркивает труды двух человек, которых я так высоко ценю. Доклад прилагается. 5 июня. Я должен держать себя в руках. Фактический материал и результаты проведенных мной экспериментов не оставляют сомнений, и наиболее сенсационные аспекты моего собственного быстрого подъема не могут затмить то, что устроение интеллекта путем хирургического вмешательства по методу доктора Штрауса и доктора Немюра нужно рассматривать как открытие в настоящее время практически малоприменимое или даже неприменимое вообще.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 Эти, а также и другие симптомы ухудшения физического и умственного состояния могут быть предсказаны с помощью выведенной мною формулы со значительной статистической точностью. Стимулирующее хирургическое вмешательство, которому мы оба подверглись, привело к интенсификации и ускорению всех умственных процессов. Непредвиденное явление, которое я взял на себя смелость назвать эффектом Элджернона Гордона,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 Симптом старости. Впадаю в детство. Как это беспощадно логично. Я опознал так много и так быстро, а теперь мой интеллект понижается с огромной скоростью. Я не допущу этого. Я буду с этим бороться. Я не в состоянии отогнать от себя воспоминания о мальчике из ресторана, о тупом выражении его лица, глупой улыбке, о людях, которые над ним смеялись. Нет, умоляю.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 Он спросил, есть ли у меня друзья или родственники, и я ответил, нет у меня никого. Нет. Я сказал ему, что когда-то у меня был друг, которого звали Элджернон, но это была мышь, и мы часто соревновались. Он как-то странно посмотрел на меня, вот подумал, что я псих. А когда я сказал ему, что я был гением, он улыбнулся. Он так разговаривал со мной, будто я маленький ребёнок, и подмигнул миссис Флинн. Я рассердился и выгнал его, потому что он надо мной издевался, как все они раньше. 24 июля. У меня больше нет денег, и миссис Флинн говорит, что мне нужно где-нибудь работать, чтобы платить ей за комнату, ведь я не заплатил больше, чем за два месяца. Я не умею ничего делать, кроме работы, которую я делал в компании по производству пластмассовых коробок Донныгана. Я не хочу туда возвращаться, потому что они там знали меня, когда я был умным, и, может быть, теперь надо мной смеяться будут. Но я не знаю, что еще делать, чтобы достать деньги. 25 июля. Я смотрел некоторые из моих старых отчётов,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 У меня будет много друзей. Пост-воскриптум. Если у вас будет возможность, положите, пожалуйста, немного цветов на могилу Элджернона, которая на заднем дворе.